Две женщины нырнули в лабиринт мебели, а Кедроген подошел к афондию, игравшему до сих пор скромную роль молчаливого наблюдателя. Улыбнувшись сверху вниз хозяину, Кедроген качнул колокольчик, и тот покорно звякнул. «А, все в порядке. Теперь можешь звонить Колиндеру когда угодно». А колокольчик будет вести себя, как положено, обычному колокольчику. — А как же все эти женщины в зеркалах? — О, они исчезли. Впрочем, они никогда и не были реальными. Они всего лишь отражение маграпле А теперь, когда она покинула зеркало, им нечего отражать. Потрясенный Афонти взглянул на него. — Мне слишком-то мне все-то нравится. — Мне тоже это было отвратительно, заклина не как ни крути. — Но куда отправлять женщины? Кедрегерн пожал плечами. — Не знаю. Куда отправляться твое отражение, когда ты отходишь от зеркала? — Я не забавляюсь играми с зеркалами, совершенно не доверяю им. «Ну, тогда и не думай об этом. Вот, возьми свой колокочек. Пойдем присоединимся к дамам. Я вновь готов отведать дивных бисквитов Коллиндора. Колдовство возбуждает мой аппетит». Гостевая спальня в доме старого холостяка Афонти оказалась на удивление чистой и опрятной, а кровать неожиданно удобной. После трудного дня принцесса и Кедрегерн были счастливы разместиться на ночлег в такой уютной комнате. Они задули свечу, пожелали друг другу спокойной ночи и какое-то время пролежали в расслабленном молчании. — Ты долго беседовала с Магграпле, нарушил тишину Кедрегерн. Она рассказывала мне о жизни в зеркале, весьма занимательно. Правда, я бы скорее подумал, что это страшно скучно. Ну, в лучшем случае ее однообразно. О нет, совсем нет. Она встречала столько интересных людей, у нее было множество дивных приключений. Задумавшись, Кедригерн. После непродолжительной паузы сказал, «Если там было так замечательно, почему Магропле так стремилась вырваться на волю?» Она скучала по прежней жизни, по друзьям, по дому. Ты же видел, как быстро она покинула нас, когда нашла свою метлу. Афонтий предложил ей занять очень милую комнатку, но она не захотела терять ни минуты. Принцесса зевнула и замолчала, но потом добавила. Она сказала, что если бы была молода, все могло бы повернуться по-другому. Если бы она была маленькой девочкой, то соблазнилась бы остаться там. Знаешь, она могла стать королевой. Кедригерн ответил сонным бормотанием. Принцесса продолжила. «Да, пребывание там произвело на нее массу впечатлений. Она подумывает написать об этом книгу». «Книгу?» — очнулся от Дрёма Кедрегер. «Ну, «Так она мне сказала». «О том, что такое быть засунутой в зеркало?» «Ну, не совсем. Она хочет слегка изменить ситуацию». Думаю, она собирается написать так, словно это произошло с маленькой девочкой. Кедрегерн застонал и приподнялся на локте, раздраженно вглядываясь в темноту. Это самая нелепая вещь из всего, что я когда-либо слышал. Маленькая девочка бросит в зеркале, с ней что-то переключается. Кто будет читать подобную чушь? Маграпле думает, детям такая книжка понравится. — Вот как она так думает? А что может Маграпле знать о том, кому что нравится? Она больше века провела в этом своем зазеркалье. — Ну что ж, значит, у нее определенно было время на размышление. Теперь она сможет отразить свои мысли... Заметила принцесса чуть гнусаве от приглушенного смеха. «Совсем незабавно!» — кисло пробурчал Кид... Кедригерн. Принцесса не ответила. Она повернулась на бок спиной к колдуну и натянула на плечи легкое покрывало.